«Черт, я пьяный и объелся, и при этом должен думать. И не просто думать, а над смыслом жизни». «Ну, напрягись», — сказала Настя, сидящая у зеркала и расчесывающая волосы. «Ты Милославскому веришь?» «Как тебе сказать?» — пожал я плечами. «В то, что он рассказал, в смысле в факты, верю. А вот в то, что его интерес во мне, как в пропавшем и снова найденном брате, как в индийском кино, нет». У таких людей, как профессор, не бывает прямых мыслей и прямых ответов. Вместо ответа ты получаешь версию, более или менее приближенную к реальности. Приближенную ровно настолько, насколько Милославскому нужно, чтобы от тебя чего-нибудь добиться. Сейчас он добивается того, чтобы я был у него под рукой. Зачем? Зачем-то? Может, он меня собирается жертвоприносить в моем же генераторном сарае, чтобы открыть проход для себя любимого. А может и нет. А может быть, канал тоже держится, только если один из нас здесь, а другой там. Но мне он этого не говорит. А может, он просто с поваром на ферме договорился пустить меня на котлеты. Он котлет из меня поест и станет проходным в мой личный канал на ту сторону. Не знаю. Тяжело повздыхав от обжорства, я встал с кровати, дотопал до стола и налил себе полный стакан воды из графина. В номере было прохладно, и вода тоже не слишком нагрелась. Залпом выпил в смутной надежде, что упавшая сверху вода как-то утрамбует пищу в брюхе. «Но теория у тебя есть?» — усмехнулась Настя. «Теория, как дырка в заднице. У каждого своя есть», — повторил я чьи-то слова, не слишком следя за логикой. Остановившись у стула, через спинку которого был переброшен ремень с кобурой, вытащил кольт, убедился, что патрон в патроннике, поставил его вновь на предохранитель и, и положил на тумбочку у кровати. Пусть под рукой лежит. Как-то неправильно все вокруг. У тебя много теорий, так что сравнение некорректное. Был я пойман на отсутствие этой самой логики. Может и так, не стал я спорить. Я все равно пойду туда, если переход откроется. Неожиданно сказала Настя. Она даже волосы расчесывать не прекратила, пока это говорила. Поэтому я не понял сразу, что было сказано. Только через пару секунд дошло. Вроде как дубинкой по голове тюкнуло. Сильно так тюкнуло. «Не понял. Ты серьезно?» «Мы собирались уходить вместе. Вместе и пойдем». «Я уже никуда не собираюсь», — обернулся я к ней. «Я остаюсь с тобой здесь. Ничего, зато поживем подольше. Сколько получится». «А что нам еще осталось? Только так. Да, когда Милославский мне это сказал, то, что тоннель не для всех, а только для нас с ним...» На меня как воск кирпичи вывалили. Но решение пришло сразу, не было даже миллисекунды сомнения. Я остаюсь с ней. До конца, каким бы этот конец ни был. Здесь. Или не здесь. Где угодно, но с ней. А по-другому я никак не согласен. Да, надо искать этот проход. Точнее, возможностям воспользоваться. Хотя бы для того, чтобы сделать свою жизнь здесь лучше. Тем более, что эта жизнь обещает быть очень длинной. Хотя пока в это и не верится но жизнь здесь, с ней, нигде-нибудь еще. Я не уйду без нее. Не смогу. — Нет. Она отложилась щетку и повернулась ко мне. Я не могу верить Милославскому до конца, как и ты. Хотя бы для того, чтобы забрать канал исключительно для себя. Он наврет что угодно. Поверить, не сунувшись туда, все равно не выйдет. Я подошел к ней, нагнулся, обнял сзади, прижавшись щекой к ее волосам. — И что ты предлагаешь? — спросил я тихо. Я ожидал, что она скажет «я сунусь», но похоже, что таких слов она и сама сейчас испугалась. Просто обхватила мои руки своими, потом сказала так же тихо. «Делай, что делал. Ищи этот выход, а там видно будет». Вздохнула она глубоко. «Если ничего не получится, то... то и не получится. А если... в общем, если будем близко, тогда и решим окончательно. Мне кажется, что тогда все станет ясно. Он же сказал, что посторонним тоннель вообще не откроется». «Он так думает. Это всего лишь одна из теорий», — ответил я. «А может, даже теория у него другая, а это опять версия для нас». «Поехали», — сказала она, и, перехватив мой недоуменный взгляд, пояснила. «Завтра в Углегорск поехали. До того, как ты взял на себя какие-нибудь реальные обязательства перед Болотовым и Егоровым. Пока что ты им разве что за борщ должен». «Это верно. Пока мы с этой стороны чисты». Согласился я и похвалил себя за то, что не развелся вчера на конкретный ответ. А пока чем я им обязан? Обещание присмотреть за мной, смутное обещание что-нибудь дать, если мне это понадобится в процессе поисков, да и все. Нет, там меня за язык не подтянешь. Пока деньги по столу не двигались, и никто финансовых обязательств на себя не взял, сделки не было. Были лишь намерения. Белославский, конечно, правильно сделал, что Тенго привез и Иоанна. Этим людям я действительно доверяю. И полагаю, что для того, чтобы привлечь Тенгиза Абуладзе, Милославскому пришлось здорово наступить на свою гордость. И очень даже, может быть, на свои интересы. Но ход был сильный. И Тенго не тот человек, чтобы впустую что-то отвечать. Можно вообще в Захолм не переселиться, и оттуда в Углегорск как на работу кататься. Не знаю, правда, как это все может сыграть с поправкой на полеты Насти. Да и мне летать придется скоро. Хотя... Час туда, час обратно. В Москве у меня дольше получалось от дома до офиса. Ладно, об этом потом. Пока надо о расставании с новыми союзниками подумать. А такой маневр надо делать аккуратно. Пока у нас здесь, если не друзья, то и не враги. Но если они увидят, что Милославский меня поманил, и я сразу к ним спиной повернулся. Могут быть проблемы. Надо разруливать аккуратно. Давить на то, что это единственный способ реально чего-то добиться. И при этом не акцентировать внимание на то, что добиваться я буду не для них. И не для профессора, если честно. Для себя. Ладно, подумаю до утра, и все станет ясно. Как говорить, что говорить и с кем говорить. Да, поехали. Обернулся я к Насте, так и сидевшую в зеркало неподвижно. Не завтра. Завтра надо тут все прикрыть аккуратно. А послезавтра с утра. И пока не домой в захолмье. Оттуда оглядимся. — Мне летать надо. Пара дней. Все равно снег валит. — Ладно, — вздохнула она. — По погоде посмотрим. Ну вот и решили. К добру или к худу, там видно будет. Милославский, к моему удивлению, приезжал вообще без охраны. Все трое прикатили на «Шевролете», за рулем Иван сидел. Действительно удивил. Я профессора без двух охранников уже и представлять перестал. Думаю, что он и это просчитал. Решил, что подобная открытость к народу вызовет больше доверия. Может, и вызвало. Я не взвешивал, сколько доверия откуда пришло. Попрощались, я пообещал, что завтра с утра мы в Углегорск вернемся. Первая половина дня прошла суетно. Пообщались не слишком радостным Сергеем, потом сам Болотов встречи удостоил. Подъехал в Светлячок. Но разобрались как-то. Оспаривать тот факт, что никто никому пока ничего не должен, он не стал. Да и энтузиазма не так много было теперь. И сам Болотов, насколько я понял, и Егор поняли, что вся история была на 9 десятых пашиным разводником, на который они повелись, как последние лохи. И теперь, наоборот, лучше демонстрировать сдержанность подхода, хотя бы для исправления репутации. Вечером все же выбрались в ту самую Сибирь. Просто втроем. Ресторан выглядел внутри, опять же, натуральной избой, что уже начало надоедать слегка. Но кухня была выше всяких похвал. Одних пельменей несколько видов. И под водку все виды шли просто замечательно. Чуть ли не строим. На рассвете рассчитались в гостинице, побросали вещи в машины и поехали обратно в Углегорск. Второй кюбель Настя решила приватизировать. Хотя я бы пока настаивал на том, чтобы она на работу и обратно не одна ездила. Ладно, сам буду возить, а машина пусть будет, пригодится. Рост семейной мобильности на лицо. Главное маневр, в конце концов. Утеплить бы еще кюбель, утеплить, сколько можно про это мечтать. Можно бы и заняться уже, тем более, как я понял из разговора с Тенго, состоявшегося после беседы с Милославским, хозяйство червонцев в Углегорске, то есть тот самый сервис, на котором я был, отошло Шалве наполовину. А еще наполовину — все равно кому. Тому, кто шалве дышать дает. Вот такой у нас социализм военного типа в Углегорске. На КПП никто никаких выводов на наш счет не делал. И косо не смотрел. Так что мы, видать, ни в какие ориентировки и стоп-листы не попадали. Хотя должны были бы. Но кто-то решительной рукой, и я даже могу предположить, кто, это дело присек. Ну и хорошо, нам только дополнительных разбирательств не хватало. Федька собирался к себе в общагу заскочить и вещи забросить. А потом, по планам, у него свиданка намечалась. И, судя по всему, до завтрашнего утра. Ну, а мы прямо домой. Мы люди вполне семейные. Толстый комендант Петр Геннадьевич встретил нас чуть испуганно. Засуетился, сказал, что квартира опечатана, но с ним печать вскрыть можно, только актик подписать следует. Поднялся с нами на этаж, протиснувшись под козлами штукатуров, заделывавших дырки от пуль в стене. Выбитое стекло на площадке уже заменили. Кровь со ступенек тоже смыли. Актику коменданта был уже готов, так что таинство снятия печати больше пару минут не заняло. Затем Петр Геннадьевич назад побежал, и я впервые приметил у него на ремне кобуру. Раньше он оружие никогда с собой не носил. А теперь на вот, с наганом. В квартире было холодно. В суете я тогда раму захлопнул неплотно да и то только одну, так что под нее здорово дуло и снегу намело немало. Пришлось счищать с подоконника веником, а потом с усилием заново закрывать створки, а потом еще конопатить и заклеивать придется. В квартире покопались, явно обыск был. Все шкафы настиж, все оставшиеся вещи на полу. Хорошо, что вещей не так уж и много оставалось. Собирать недолго. А вот матрас в споротой, выпотрошенной... Придется выбрасывать и новый покупать. Интересно, кто же здесь копался? из всех злодеев вроде как или мы убили, или честные гибисты арестовали, когда нечестных гибистов ловили. И что искали? Это тоже интересно. Ладно, хоть мебель не ломали. Да и искать тут особо и негде. Вся квартира чуть больше шкафа. Матрас новый надо, тихо сказала Настя, оглядывая разор. И белье новое. Я на этом спать уже не буду. Белье было сброшено с кровати и вывалено из шкафов. И по нему явно топтались, следы подошв видны на белом хорошо. Я не такой брезгливый, мне бы и после прачечной сошло, но я ее понимаю прекрасно. Белье дело интимное, а если по нему еще и сапогами грязными, да еще кто попало, нет, все верно, нужно новое покупать. Брошенного оружия, естественно, не осталось. Ни немецкого автомата, ни СКС с оптикой. Его особенно жаль. Оптика здесь штука редкая. Ну да ладно, хоть сами живы остались. Да и полно еще всякого железа. Что сейчас делать будем? Похоже, что разор Настю прибил как-то, если по голосу судить. Больно он неуверенно прозвучал. Та воевала вовсю, ни на секунду боевого духа не теряла. А вот столкнулась с тем, что по постели ногами походили. И на тебе. Чего-то я в женщинах не понимаю все же они чего-то во мне, наверное». «Надо к Ивану заехать. Показаться», — задумался я. «Или, если его нет, то на крупу, в департамент». «А нас там не убьют?» «С чего это?» — опешил я. «А за своих». Настя кивнула в сторону входной двери, подразумевая убитых безопасников. «Думаю, что Милославский нас бы предупредил, чтобы туда не ходили. Да нет, не думаю». Все знают, насколько я понял, что они для бандитов левака ночью резали. Так что сами нарвались. И случись чего, отбиваться будем. Не то чтобы совсем искренне сказал, скорее просто отболтался. Нам теперь оглядываться надо будет, но ни сегодня и не там. Просто не рискнет никто в центре города в разгар рабочего дня на нас напасть. Это если про безопасников говорить. А вообще оно права по-своему. Мало ли кто там из друзей убиенных в том же здании работает. Но волков боятся в хате гадить. Надо было в Сальцеве оставаться, если мы боимся здесь ходить. А страх — штука такая. Дай ему чуть-чуть волю, и он тебя вскоре целиком сожрет, в животное превратишься. Его только в узде держать, и подчас для этого даже неразумные поступки подходят. Второго кюбеля подзавалило слегка, но я быстро снег отбросал, решил его размять немного. Подумалось, что если бы в машине печка была, то теперь пришлось бы еще и лед со стекла отскребать. Но поскольку ее нет и температура внутри всегда минусовая, то ничего такого и не случилось. Вот и подумай, надо ли вообще ставить печку без обдува стекол. Вот как все сложно. Может, еще подумать насчет сервиса? Точно. Подумаю пока. Завелся Кюбель, затрахтел всем движком, резво выскочил из двора на дорогу. Даже ворота запирать не пришлось. Сосед на эмке приехал. Сначала помахать рукой собирался в окно, но потом вдруг испугался чего-то. Может, решил, что мы вернулись еще и его застрелить? Ну да и ладно, поживет с нами месячишка и вновь уверится в мирности наших намерений. Ивана на комсомольца не застали. Заперто все и машины нет, уехал куда-то. Наткнулся на Пашкина, уже с утра поправившего прицел, и с трудом отбился от приглашения посидеть у него в кабинете. Сказал, что начальство срочно вызвало. Тот понял, но не оценил. Пришлось все же ехать на крупу. А там на нас внимания никто не обратил. То ли всем все пофигу, то ли просто в лицо не узнавали, а то ли и вовсе удалось всю стрельбу в относительной секретности даже от своих сохранить. Кто его знает. Лославский был здесь же, но принять не смог. Передал через секретаршу, чтобы я завтра с утра на ферме был с Федькой вместе. И даже с Настей, если у той получится. На этом наш визит и закончился. В общем, цель его все равно достигнута. Отметились по возвращении. Доложились по случаю прибытия, так сказать. А убыли уже не докладывая, направившись на рынок за новым матрасом. На следующее утро на ферму поехали уже из порта сначала заглянув к Ивану и пересев в «Шевролет», в очередной раз вызвавший приступ зависти теплом и уютом большого салона. Иван, сидевший за рулем, произошедшего не комментировал и вопросов не задавал, хотя по его лицу было видно, что он просто помирает от любопытства. Все вместе заехали за Федькой по пути. Я поинтересовался насчет Степаныча, но Иван сказал, что тот со вчерашнего дня остался на работе. У него запарка с новой машиной. Упоминание о новой машине быстро привело меня к мысли о том, что скоро придется выбраться в очередной рейд. Надеюсь, только не очень рискованный. Хотя, если Милославский не наврал, рисковать мной он и не должен будет. Такое теперь весь из себя для него ценный. А может, и что-то другое планируется, кто его знает. За КПП-3 выехали следом за безбашенными 34-ками, теми, что с отвалами, чистили дорогу, выстроившись в колонну машин, идущих туда же. Шли неторопливо, но уверенно, зажатые с двух сторон уже настоящими валами из отброшенного снега. Интересно, до какой высоты они поднимутся к весне? Печка в машине раскочегарилась настолько, что все расстегнулись, наслаждаясь теплом. Благодать! И правда, что мне такое авто в моих вылазках не попалось? С другой стороны, мой кюбель мелкий и пронырливый, а на этом бегемоте так и развернешься не везде, и горючки он жрет изрядно иван то пофиг, он за и заправляется. А мне за свои бы пришлось. Ладно, чего теперь-то жалеть?» Снегопад затих, день обещал стать солнечным и холодным. Похоже, что морозы опять навалились. Зато можно будет летать. «Если ничего толкового не поручат, будешь со мной летать. И самостоятельно уже», — шепнула она мне по дороге. «Пора, а то за этим всем дерьмом, что случилось, дела все заброшены». «Как скажешь, я не против», — согласился я. Надо период своего ученичества все же заканчивать. Умение водить самолет точно лишним не будет, особенно если выбраться из этого мира обратно уже не получится. Да и работа вполне уважаемая будет, если из отношений с фермой и Милославским ничего путного не получится, если отсюда не получится выбраться. Отработаю полагающийся минимум и тоже в пилоты подамся, например. А там можно будет подумать и о переселении в Сальцево со всеми самолетами. Мы говорили об этом, как раз вчера перед сном. Аэродром ведь не национализирован только потому, что я Милославскому пока нужен. А случится уйти, и отберут сразу. Так что надо будет вовремя сняться и перелететь. А деньги, что у нас есть, вполне можно будет инвестировать в аэродром там, чтобы было куда перелетать. Взлет-посадку на лыжах надо будет отрабатывать. Продолжала учительским тоном наставлять Настя. Это немного другое. Да и вообще опыта надо набираться. Для начала возьмешь на себя почтовую линию, она самая простая, а дальше посмотрим. «Как скажешь», — повторил я. Вскоре колонна втянулась в распахнувшиеся железные ворота фермы, а танки развернулись и направились в обратную сторону, уже расширяя проложенную дорогу. За воротами колонна начала разваливаться на составляющие, все машины направились в разные стороны. Пепелатцевы выгружали людей возле административного корпуса, легковушки выстраивались на стоянке, грузовики в основном в промзону поехали. Из отдела Иван позвонил в приемную Милославского, но секретарша сказала, что тот ожидается после двенадцати. Вызвали на заседание Горсвета. — Тогда к Степанычу пошли, — сразу предположил Иван. — А может, чайку сперва? — высказал пожелание Федька. — Потом чайку, посмотришь сначала, — отрезал наш начальник. Посидеть в теплом кабинете он только Насте предложил, но та отказалась, любопытство разбирала. Вышли все вместе и гурьбой направились к мастерским. Точно мороз будет. И снег под ногами скрипит, и солнце вроде как в дымке поднимается. Хоть на небе ни единого облачка. Не знаю, но мне от такой погоды почему-то в баню захотелось. Никакой логики, но вот так, как хочешь, так и понимай. Степанович уже ударно трудился в цеху, командуя еще четырьмя мужиками в замасленных танковых комбинезонах. А посреди всего над смотровой ямой расположилась чрезвычайно интересная машина. Кузов, как у обычной легковушки этих времен, покрашенный в маскировочный белый цвет с серыми разводами. Но вот снизу вместо передних колес широкие лыжи, а вместо задних две широченные гусеницы. Интересные гусеницы. Я присмотрелся надеты на обычные колеса с покрышками, которых с каждой стороны аж по четыре, и не слетают за счет того, что середина гусеницы вроде как горбом выпятилась, и как раз туда колеса и входят. — Степаныч, это чё? — Это бомбардия Б-7, — сказал наш механик, открывая водительскую дверь. — Знаешь такую фирму? — Ну да, знаю, у меня снегоход их есть, — озадачно подтвердил я, заглядывая в кабину. Только про такие не слышал. — Потому что не интересовался, — чуть покровительственно ответил Степаныч. — Тридцать восьмого года, модель. Сюда их совсем чуть-чуть по линдлизу закинули. Для Карельского фронта, для командования и связи. А две такие здесь на станции застряли. На ремонт их, что ли, отправили. Вот из двух одну и собрали. — Да. Я забрался в кабину, уселся в водительское кресло, обтянутое серым брезентом. — А ничего, так удобно. Разве что странно как-то. Впереди три сиденья, водительская центральная. Сзади два диванчика вдоль салона, каждый на двух человек. Руль. Ну да, здесь же управление лыжами, не гусеницы зажимать. Вокруг красноватая фанера, приборная доска с одним циферблатом тахометра из эмалированного металла. — И как по снегу? — спросил стоящий рядом с дверью Федька. — Нормально! — обернулся к нему Степаныч. Можно было бы и лучше, гусинки пошире сделать, но и так неплохо. Мы под середину брюха дополнительную лыжу поставили, чуть повыше остальных, если вдруг садиться начнет, но по целине все равно ходит. А Аэросани не лучше? Я выбрался из машины и взялся обходить ее по кругу. Ага, мотор сзади. А вот для багажа и всякого груза место маловато. Спасибо тогдашней идиотской компоновке кузовов обтекаемой формы. — Аэросани в гору не идут, по пересечёнке на них плохо, так что нет. У разведбата их штук шесть, наверное, катаются только вокруг города и по реке патрулируют. А по нашей задаче не годятся. — А что за задача? — решил я уточнить. — Не довели ещё? — удивился Степаныч. — Ну так сейчас доведу, чего я болтать буду. Гонять взад-вперёд, ничего трудного. — Хорошо, если так. — посетила меня тихая надежда на тихую жизнь. — А покататься можно? — На этой, — уточнил Степаныч. — На этой пока нет. И она вообще для начальства. А на другой можно. Пошли. — Вот как. А я думал, что это все. Степаныч повел нас за гараж, где на тесноватой заснеженной площадке под жестяным навесом в рядок стояли три загадочных агрегата. Что-то вроде узкого корыта, висящего между двумя широкими, на этот раз действительно широкими гусеницами. Два сиденья одно за другим, фанерных с дермантином. Все как обычно. Мотор вроде мотоциклетный, сзади, как в лодке. Мотоциклетный руль и две широкие лыжи. Кузов просто из жести, оцинковки, не крашеный. Кстати, на заклепках собран. Интересно. «Видал миндал?» — спросил он с гордостью. «Покрасть надо бы, но эмаль пока сушить негде, а так полезет вся. Так что покраска на следующий год уже...» Федька присел на корточки возле этих снегоходов, наверное. Или как их правильно назвать? Похлопал рукой по гусенице, спросил. «Как у того сделали?» Он ткнул пальцем в сторону гаража, из которого мы пришли. «Ага», — с готовностью подтвердил Степаныч. «Бомбардье, к слову, с такой конструкцией гусенки в гору и пошел. Я до того, как сюда попал, всеми этими делами увлекался. Даже в моделист-конструктор статью писал». Проблема была только резиновую ленту правильную достать, а как достали, я за два дня чертежи накорябл и на завод отдал. А дальше дел техники. Ну и колеса правильного диаметра подобрать и правильно посадить. Тоже побегал. Ну а все остальное сбору по сосенке готовое брали. По факту только раму варили. Ты Гля, вроде итальянского Альпина Шерпа, блеснул я знаниями. Тоже две гусеницы и прет везде. испытывали? Нет еще! — засмеялся Степаныч. — Тебя ждали. Садись, доезжай. — А движок от Сундапа, что ли? — спросил Федька, поднявший гнутый жестяной кожух. — Он самый. У него режим есть специальный для грязи. Вот и прикинули, что для снега он тоже в самый раз будет. — Давай, садись. Я с тобой, Вовка с женой пускай. А Иван с кем хочет? Он самый толстый. Иван хмыкнул, но в ответ на такое заявление ничего не сказал. — Я же специального приглашения ждать не стал. — Втиснулся в узкий фюзеляж одной из машин, а Настя, малость смутившаяся от того, что ей присвоили статус жены, ловко запрыгнула мне за спину. А вот рано-рано! Подошел ко мне Степаныч, видя, как я пытаюсь найти выключатель зажигания. Мотор ведь от кикстартера был, так что теперь веревочкой подергать надо, как на лодке, приходилось? Завел, дернул за выточенную из алюминия ручку, приделанную к длинному промасленному тросику. Мотор сразу схватился, затрещал, потом быстро зачихал. Но Степаныч вытащил маленький рычажок, сказав, «Подсос не забывай, это тебе не та жизнь». После чего обороты подскочили, и двигатель заработал куда ровнее. «А груз куда?» «Груз на сане, на прицеп, иначе никак не получилось. Но это ничего, потянет и не почует». Когда обороты у всех трех машин выровнялись, а облака испускаемого дыма стали чуть менее густыми, Я вновь забрался в фюзеляж. Длинным рычагом, пристроившимся сбоку на манер стояночного тормоза, включил передачу и тронул машину с места, как мотоцикл. Отпустил левое сцепление и правой выкрутил обороты. Тронулся вездеход заметно тяжело. Обороты сразу подскочили, мотор зарычал, но машина двигалась еле-еле, хоть при этом и очень уверенно. На второй передаче скорость заметно подросла, гусеницы с хрустом давили укатанный снег дороги. При этом почти не трясло, хотя подвеска была проще некуда. Но несколько колес в ряд, и гусеницы скрадывали неровности. Разве что руль чуть-чуть вибрировал. Федька со Степанычем ехали во главе нашей маленькой колонны. Мы с Настей посредине. А Иван замыкал. На проходной на нас смотрели с любопытством. А когда за ворота выехали, тогда же вслед засвистели. Сразу за воротами головная машина резко свернула налево, прямо в сугроб, наметенный у дороги. Легко его пробило, перевалилось и выбралось на снежную целину. Я рисковать не стал. Воспользовался уже пробитой тропой, но вот на целине сдал влево, чтобы и машину Федьки видеть, и при этом самому чувствовать, как она идет по рыхлому снегу. Снегоход шел хорошо. Не быстро, но уверенно, не демонстрируя ни малейшего желания погрузиться в снег. Лыжи чуть приминали белый покров перед машиной, гусеницы поднимались сзади фонтаны снега, комками летевшего вверх. Управлять было легко, хоть резкого поворота сделать не получилось бы. На руль машина отзывалась с некоторой задержкой, и радиус был немаленький. Может, лучше было бы вообще без лыж сделать? Тогда пришлось бы фрикционы ставить, а их откуда-то добывать. Не, грех жаловаться. Из доступного — самая разумная схема. Головной снегоход сначала нырнул в засыпанный снегом овраг, потом пошел на крутой подъем, опять не испытывая никаких трудностей. И мне захотелось Степанычу зааплодировать. Не, ну правда, молодец, дядька, эдакое сварганить. Катались минут двадцать. В одном месте Иван заглох, но сразу завелся. Правда, для того, чтобы к мотору подойти, он спрыгнул с машины в снег и сразу по пояс провалился. Так что сначала пришлось карабкаться на гусницу и с заднего сидения дергать трос. Завелась машина сразу. На проходной нас свистом встретили. А уже за гаражом, под навесом, когда выбрались из машин, Степаныч гордо спросил: Ну как? Да охренеть, реально! Даже обнял его Федька. Кулибин, мать твою, брат Райт! А то! Горючки, насколько хватит? спросил Иван. Километров на сто пятьдесят, но это просто бак такой. Жрет не очень много. Степаныч пальцем показал на горловину бака. И с местом проблема была. «И весу прибавлять не хотелось, так что канистры в сани и хоть куда хотите!» Милославский вызвал нас чуть за полдень. Пару минут в приемной подождали, потом в кабинет зашли, рассевшись за длинным совещательным столом. Милославский, одетый неформально в толстый свитер и грубые брюки, был явно в хорошем настроении. Сразу предложил всем чаю с сушками. И пока чай не принесли, болтал о чем угодно, кроме дела». Солнце било в окна, быстро затягивающиеся изморозью. Но окна в кабинете были законопачены на совесть. А к батареям под окнами даже прикоснуться страшно. Настолько горячие. «Я что собрал вас?» Сказал профессор, когда, наконец, пришедшая буфетчица расставила всем чай в стаканах с подстаканниками, как в свое время в поездах подавали. Только самому Милославскому в большой белой кружке. И удалилась. «Каких-то серьезных заданий для вас у нас нет сейчас». Планы вроде и есть, но в те места зимой не доберешься. Так что рисковать до весны не будем. Но работа все равно есть». Он поднялся из-за стола, не выпуская кружки с чаем из рук, подошел к большой почти во всю стену карте области. Даже не знаю, где они нашли такого размера. Сняв с крючка тонкую, легкую, камышовую каску, Милославский ткнул ею в ярко-красный кружок, из которого еще и красный флажок торчал. «Точно не пропустишь». — Знакомое место, Владимир Васильевич. Обернулся он ко мне. — Точка моего провала, если не ошибаюсь. сориентировался я после секундной паузы. — Верно. Кивнул он и слегка постучал указкой по карте. — Буквально перед самыми снегопадами мы там так называемую точку обустроили. Столкнувшись с непонимающим взглядом Насти, он пояснил. — Раньше так называли места службы, где, например... Подолгу находились люди малыми группами, подчас парами. Всякие радиоприводы и прочее, где просто надо следить за работой радиоаппаратуры, например. Вот и мы успели натянуть там колючку по периметру и поставить сруб с печкой, на всякий случай. Милославский отпил из кружки, вновь уселся в кресло, бросив указку перед собой на стол. — От всяких случайностей туда охрану поставили, — добавил он, промокнув губы бумажной салфеткой. «Активность в точке входа так и не затихла. Но опасаемся, что кто-то туда случайно залезет. Человек или зверь, или тварь. Хоть они в таких местах и не встречаются, и...» Он замолчал, словно подбирая слова, и я спросил вслух. «Собьет настройки?» «Именно!» Ткнул он пальцем в мою сторону. «Мы толком не знаем, есть ли там вообще какие-то настройки, и можно ли их сбить. Но решили, что лучше перестраховаться» пока не разберемся в этой теме окончательно. Вот и поставили пост из двух человек, из УПРО. Только держать их там будем не всю зиму. Это хорошим не закончится. Люди с ума сойдут. А менять через неделю. Для этого, собственно говоря, начали конструировать транспорт для езды по глубокому снегу. Не только для этого, разумеется, но пока основной работой будет. Иван Михайлович, как работа идет, кстати? Обернулся он к Ивану. «Испытали только что. Все отлично, все в восторге», — отрапортовал тот. «Хорошо. В общем, будем пока помогать охране. Возить смену и припасы. Думаю, что из-за холмья...» Милославский попытался, сидя указкой, дотянуться до нужной точки, но не дотянулся. Но все и так поняли. За холмья, если напрямую, полями, к тем краям самая ближняя точка. И лес там не сплошной. Поля до перелески. По снежной целине вполне можно пробраться». — Техника там выделена, люди в охрану тоже. Но распространять информацию широко пока не хочу, поэтому в курсе будет всего четыре человека из УПРО, их старший начальник, ну и мы, здесь присутствующие. Он обвел нас взглядом. — Более чем достаточно. А по весне начнем строить там станцию посерьезней, уже постоянную. — Значит, я... — не закончила и без того понятный всем вопрос Настя. — Верно, Анастасия Владимировна, — ответил сразу Милославский. — Воздушное обеспечение. Присмотреть, может быть, места для посадки, прикинуть возможность сброса припасов с воздуха, разведать маршрут для снегоходов и... Большую машину видели? И для нее. — Понятно, — сказала Настя, открывая планшет и извлекая из него большой блокнот с перекидными листами. — Я добавлю сразу. Я не хотел бы, чтобы этой работой занимался кто-то еще. «Например, ваш напарник», — сказал профессор. «Работа подразумевает некоторую секретность. Так что сменщик или напарник...» Он посмотрел на меня. «Владимир Васильевич, вы летать уже готовы?» «Думаю, что готов. Не ас, разумеется, но несложные полеты выполнять смогу. Если получится выкроить время на дополнительные тренировки, то все станет намного лучше». «Получится», — ответил тот. «Как я уже сказал, до весны мы работой не перегружены». — А база для новой работы будет в Захолмье. А Булат за этим занимается, по моей просьбе. — Интересно, у Милославского новый друг и союзник? Раньше два ведомства как кошка с собакой, а тут на тебе. Тенго представляет базу. Хотя после захвата Захолмья он поднялся сильно. Пусть он и на службе, но реально за ним уже и активы немалые, только дурак будет ссориться. — Постарайтесь в истории больше не влипать. — Повернулся Милославский уже ко мне. — Но при этом ищите дневники серых. Продолжайте, насколько это возможно, делать безопасно. Я бы поручил эту работу соответствующим структурам, но утечка откуда угодно, возможно. Сама тема слишком...» э... Он задумался, подбирая слова. «Будоражит умы, так это назовем. Из-за чего вроде бы вменяемые люди начинают делать глупости. Подчас фатальные. Да вы все видели, имели возможность убедиться, так ведь?» — Верно, убедился. Он еще отпил из кружки, поглядел в окно, словно ожидаю видеть там решение всех проблем, затем вновь повернулся ко мне. — В общем, я решил все же вас не останавливать. Тем более, что вы не остановитесь, если вас в клетку не запереть. Но одна просьба. Вы помните наш разговор в Сальцеве, верно? — Помню, — кивнул я. — Тогда учитывайте и мой интерес во всем этом. Не нарывайтесь, хорошо? Берегите себя. У нас другие дела еще будут. Большие дела. Серьезные. Вот так. Прямо лучший друг. Ну хорошо, посмотрим, куда нас эта дружба заведет. Иван застрял на ферме по каким-то своим делам, а мы остаток дня вынуждены были байдаки бить. Пошли постреляли, потом сидели в отделе и опять гоняли чии. Все равно ничего другого придумать нельзя было. Степаныч забежал, сказал, что прицепы, на которых повезем снегоходы, будут готовы завтра. Так что исход в Захоумье откладывался как раз на это самое завтра. Пару раз наш начальник заходил, с озабоченным видом копался в шкафу, листал бумаги в папках, что-то неразборчиво бормоча себе под нос, потом опять уходил. Когда он заходил, мы замолкали, ожидая каких-нибудь новостей. Но новостей не было. И когда Иван исчез за скрипучей дверью, Ленивый разговор возобновлялся. Выбрались с фермы только с окончанием рабочего дня. Иван был уставший и какой-то затюканный. Поэтому Федька отстранил его от вождения транспортного средства и вел машину в колонне сам, уступив место у руля лишь возле общежития на Засулич, где ему выходить надо было. Потом Иван завез нас домой и сам со Степанычем покатил дальше. «Дома есть что поживать?» Озадачил себя мыслью, когда мы поднялись на крыльцо и собрались звонить. «Нет», — ответила Настя, подумав, и задала следом вполне риторический вопрос. «Откуда взяться-то?» Я глянул на часы. «А магазины закрываются. Тогда где ужинаем? А где ты хочешь? Я как ты. А я как ты». Вечно одно и то же. Взаимная уступчивость постоянно заводит тупиковые ситуации. И главное, что хочется пойти именно туда, где ей нравится, но заставить назвать место не получится. И притом придумаю все равно что-то такое, что, по моим прикидкам, ей понравится. Может, в «Березку» давно не были? Давай. Сразу согласилась она. Загрузились в пустынный кюбель, сама Настя за рулем, да и поехали. У меня к «Березке» чуть особое отношение. Там у нас первый долгий откровенный разговор состоялся, после которого... Что-то изменилось после него. Между нами возникли те самые отношения, которые превратились в то, что есть сейчас. Поэтому «Березка» стала для меня нашим местом. Кюбель быстро домчал нас, но у трактира оказалось довольно много машин. Ну точно, самое время. Тут всегда наплыв после того, как все учреждения на крупе закрываются. И вкусно, и недорого, и близко. Не сообразил. Но все же зашли в надежде на то, что хотя бы один свободный столик найдется. Не нашлось таких столиков. В зале было шумно и людно, отдельные свободные стулья были, но столов, увы. Почему-то вспомнилось, как в советские времена в ресторанах попроще официанты подсаживали людей за неполностью занятые столы. Забавно, сейчас мне такое даже представить сложно. А тогда в порядке вещей было. — В гостиницу поедем? — спросил я у разочарованно оглядывающейся Насти. — Там всегда места найдутся. Как ты насчет этого? — «Уже сюда настроилась», — протянула она. Тут я заметил, что из-за столика, что прижался к дальнему окну, нам машет рукой. Сначала даже не понял, что это именно нам. Оглянулся, а потом не сразу сообразил, кто именно нас зовет. Но потом вспомнил. «О, привет!» — протянул я руку высокому худому парню в очках, поднявшемуся из-за стола навстречу. «Как жизнь?» «Нормально!» — ответил он и сразу представился Насте. «Меня Кирилл зовут». «Настя!» — протянула она ему руку. «Садитесь ко мне, я пока один, да и товарищ мой, если подъедет, возражать не будет. Давайте, не стесняйтесь!» Продолжал настаивать он, увидев, что мы колеблемся. «Ладно, спасибо!» — принял я приглашение и начал расстегивать дубленку. «Рассказывай, как устроился!» «Мы на инструктаже у Милославского познакомились, после того, как оба сюда провалились!» Объяснил я Насте историю нашего с Кириллом знакомства. — Я вас там сегодня видел, — сказал Кирилл и пояснил. — Из окна. Я в главном лабораторном корпусе сейчас работаю. Вы несколько раз мимо проходили. Кстати, ты же из Гарсвета, нет разве? — Прикомандировали. Пока на ферме, — ответил я, принимая полушубок от Насти и пристраивая его на вешалку. — А у тебя там как дела идут? Доволен? — Можно и так сказать. Куда лучше, чем на старой работе. Интереснее, по крайней мере. И общага получше, и денег побольше, и вообще... «Не, точно лучше. Ел уже. Даже не пил!» — засмеялся он. «Только пришел, столик занял. Вон, морсу принесли!» — показал он на кувшинчик. «Да и все пока!» «Это все исправимо!» — сказал я, многозначительно взяв из подставки обшарпанную картонку меню. «Тебе летать завтра!» — посмотрела на меня Настя, поджав губы. «А мы по чуть-чуть! Вроде как есть повод!» — ответил я и засмеялся. — Правда, по чуть-чуть. Не, завтра похмелье точно не нужно. А вот жрать хочу. Знали бы, что Ванька весь день пробегает, хоть в столовку бы сходили. — Я тоже не обедал, срочно работы подвалила. Вроде как поддержал меня Кирилл. — А чем занимаешься? — Новой систематизации информации. Всей от отчетов лабораторных до личных дел. Кстати, твое дело засекречено. Ты в курсе? Показал он на меня пальцем. — В курсе. Кивнул я, пытаясь отойти от ощущения что меня хлопнули по затылку пыльным мешком. «А ты и секретным разделом тоже занят?» «Пока нет, но вроде бы буду. А открытым сейчас занимаюсь». «Вот так. То есть вообще. А могли бы уйти в гостиницу ужинать. И как бы теперь вот это все не спугнуть? Не знаю как, но как-то. Как угодно, любыми средствами. Ивану оттуда от ворот-поворот дали. Милославский тоже не горит желанием делиться информацией». Какого бы дружелюбия не изображал. А вот лично мне, в немалой степени именно поэтому, кажется, что разгадка всего происходящего как раз там и упрятана. Моя версия разгадки. Догадки, догадки уже есть, мне их просто подкрепить нечем. И если догадки глупые и неправильные, то страшно даже подумать, каким боком все это может выйти. А вот если правильные, то... То тогда, если все остальное правильно же сделать, то в конце может получиться приз. Тот самый, что нам и нужен. «А ты сам-то в курсе, почему дела секретит? Спросил я вроде как между делом, читая меню. «И, кстати, откуда ты про мое узнал?» «А просто так, решил глянуть. Они по датам сортировались, и папки вроде как рядышком лежать должны были. Да и гляну, думаю, с кем мы провалились вместе. Может, что общее найдется? Отгадочка какая-то. Ну ты понял», — усмехнулся он. «Но вместо твоей папки карточка, что перемещена в закрытый отдел. И номер». — Вишь как! — сделал я многозначительный вид, сам при этом натужно размышляя над тем, как направить разговор в нужное русло. — Так чего секретят? — проявил нездоровое в служебном отношении любопытство собеседник. — Ты анкет сколько заполнял? — В смысле, анкет попаданца? — уточнил он. — Откуда сам, чего там у нас с войной, с революцией было и все такое? Статистика по слою? — Точно. — Одно! — уверенно ответил он. «Еще пару, когда на работу принимали. Но «Ну, это другое». «Верно, это другое». Настя делала вид, что наш разговор ее совершенно не интересует. Но делала не очень талантливо. Лично мне в это не верилось бы. Хорошо, что внимание Кирилла распылялось между мной и меню у него в руках. «Значит, ты никакой интересной информации в первой анкете не выдал», — заключил я. «Какой информации?» «Вот балбес наивный». Еще допуска, похоже, получить не успел, но уже обсуждает работу чуть ли не с первым встречным. Хотя, с другой стороны, тут во всем кустарщина. Откуда среди провалившихся сюда случайных людей набрать всяких крутых профессионалов? Да еще во всякой области. Любители здесь кругом, независимо от того, какие важные грозные названия себе присваивают. Если есть подозрение, что из твоего слоя провалился кто-то еще, тебе дадут еще анкет. Взялся я рассказывать то, что узнал сам по ходу дела. «И тому, с кем ты по базовым характеристикам совпал. Если опять совпадение, еще анкеты. И если снова совпали, то ваши дела объединяются по исходному слою и секретят. Вот и все, собственно говоря. И с кем ты совпал?» — явно заинтересовался Кирилл. «Допуск получишь и сам узнаешь». Напустил я туману. «Официантка идет».